Глава 96 шестая. Я... Я не нахожу слов. Меня застукали, смысла лгать нет. Я пыталась найти подсказку, где искать Элли. И вы подумали, что можете её найти в моей комнате? Я нашла вот это. Я показываю на один из рисунков. Почему они у тебя? Я нашла их в рюкзаке у Наоми. Ты врёшь. Теперь я показываю на самоклеющиеся листочки в форме яблока. Вот на таких листочках поступали угрозы Ханни Гилберт. «Это была не угроза!» рявкает Мэри и краснеет, поняв, что сболтнула. «Их писала Элли! Она мне рассказывала, что там говорилось!» «Чушь собачья!» отвечаю я. «Они были написаны твоим почерком, и они уже в полиции!» это смелая ложь Но Мэри всего пятнадцать лет, и она срабатывает. «И что?» — она с вызовом выпячивает челюсть. «Это едва ли что-то докажет!» «У них также есть записка, которую ты отправила, мисс Гилберт, притворяясь мистером Хокером и предлагая ей пойти в ту ночь в многоквартирный дом». «Ха! Вот тут вы сплоховали, Имаджин. Я забрала эту записку, и она никак не может находиться в полиции!» «Ты не могла ее забрать, если не находилась в том доме, когда умерла Ханна», — говорю я. И у меня к горлу подступает желчь, когда я думаю, что это означает. Эта девочка — настоящая злодейка. Не Элли, а дочь ее опекунов Мэри. У Мэри на глаза наворачиваются слезы, но меня этим не пробьешь. Не получится это у девочки, — которая только что почти призналась в убийстве. «Где Элли?» — спрашиваю я таким уверенным голосом, что сама удивляюсь. У Мэри блестят глаза. «Откуда мне знать?» «Полиция приедет сюда в любую минуту, чтобы поговорить с твоей матерью о том, куда Элли могла отнести Лили. Предлагаю тебе начать думать». Мэри разворачивается, чтобы выйти из комнаты, но я хватаю ее за руку. «Не думаю, что тебе следует уходить». «Я откажусь что-либо говорить», — угрожает Мэри. «Если вы меня не отпустите, я не открою рта, и вы не сможете найти ее вовремя». «Проклятие! Я верю, что она именно так и сделает, а один или оба пропавших ребенка находятся в опасности». «Отведи меня к ним», — требую я. «Отведи меня к ним, и тогда я не скажу полиции то, что знаю про Ханну Гилберт». Кажется, что Мэри обдумывает мое предложение, затем кивает. «Хорошо», — соглашается она. «Поехали».